Встреча с мужем-творцом Дороти и Элнер прошли вдоль коридора, где стоял старинный кедровый сундук, и Дороти тихонько постучала в самую дальнюю дверь справа. «Реймонд, можно войти?» Мужской голос ответил. «Прошу, заходите». Элнер одернула халат. «Я в таком виде, Дороти. Мне стыдно за эти обноски». «Ничего», — подбодрила ее Дороти и открыла дверь. В комнате, за большим письменным столом, сидел красивый старик с серебристой шевелюрой. Вылитый Дог Смит, муж Дороти, фармацевт из старой аптеки «Рексел» в Элмут Спрингс. Дороти ввела Элнер в комнату. «Рэймонд, смотри, кто пришел!» Старик тут же поднялся из-за стола, сияя улыбкой, и радостно пожал Элнер руку. «Ну, здравствуйте, миссис Шимфизл. Добро пожаловать!» «Дороти меня предупредила, что вы сегодня придёте. Садитесь, пожалуйста, устраивайтесь поудобнее. И простите за беспорядок». Он обвёл рукой комнату, сплошь заваленную картами, бумагами и папками. «Я стараюсь поддерживать чистоту, но, как видите, не очень получается». Пока он освобождал для Элнер кресло, Дороти заметила. «Уму непостижимо, как он умудряется что-то находить в этом хаосе? Ничего страшного». отмахнулась Элнер. «Видели бы вы, что у меня дома творится!» По пути к креслу Элнер с тайной радостью отметила про себя и чашки из-под кофе на полу, и пыль на книжных шкафах. Недаром она подозревала, что даже боги бывают грязнулями. «То-то норма удивиться, когда увидит», — подумала Элнер. Она обвела взглядом комнату. Одна стена увешана фотографиями малышей — а на угловом диванчике у окна дремлет толстая черно белая кошка, вылитая пробка, что любила спать на подоконнике обувной мастерской «Кошачья лапка» в центре Элмвуд Спрингс. Устроившись в кресле напротив, Дороти обратилась к Реймонду. «Милый, у Элнер есть пара вопросов. Лучше нам, пожалуй, побеседовать втроём?» Реймонд откинулся в кресле, снял очки. «Конечно, с радостью вам отвечу, миссис Шимфизл». В эту минуту взгляд Элнер упал на золоченую табличку на краю стола с надписью «Высшее существо». И Элнер задумалась, как же его называть. Чтобы уж наверняка не ошибиться, она спросила, «Вас так и называть? Высшее существо?» Реймонд уставился на нее озадаченно. «Как, простите?» Элнер указала на табличку. «Как здесь написано?» Рэймонд протянул руку, развернул табличку к себе и расхохотался. Это всего лишь для удобства. Некоторым людям так больше по душе. Он достал из ящика стола целую стопку табличек. Вот, смотрите. Бог-отец, Будда, Мухаммед. Даже Элвис Пресли где-то завалялся, но лучше зовите меня просто Рэймонд. Он спрятал таблички в стол и улыбнулся. Итак, миссис Шимфизл, что вы хотели узнать? Замечательный у вас, кстати, халат. Правда? Удивилась Элнер, оглядывая себя. Ему лет сто не меньше, трещит по швам. Зато уютный сразу видно. Что правда, то правда, согласилась Элнер. Она сама удивлялась, до чего ей спокойно и уютно. Кто бы мог подумать, что предстать перед создателем такое удовольствие? Поёрзав в кресле, Элнер нашла позу поудобнее и с ходу приступила к тайнам бытия. «Вас наверняка замучили такими вопросами, Реймонд», Но мне эта загадка много лет покоя не даёт». «Ну?» — подбодрил Реймонд. «Что появилось раньше, курица или яйцо?» Реймонд взглянул на неё недоуменно и снова расхохотался. «Простите, что смеюсь не кстати, миссис Шимфизл. Редко кто начинает с этого вопроса. Правильный ответ — яйцо». Настал черёд Элнер удивляться. «Яйцо? Точно? А как же?» — Реймонд кивнул. Нельзя ставить телегу впереди лошади. Следовательно, всё яснее ясного. Чтобы цыплёнок вылупился, нужно яйцо». Элнер приуныла. «Ну и ладно. Хорошо, хоть я не стала звонить Баду с Джейм. Что ж, век живи, век учись». Элнер переглянулась с Дороти. «А второй вопрос можно задать?» Первая отозвалась Дороти. «Вопросов можно задавать сколько угодно. Правда, Реймонд?» «Конечно». Затем мы здесь и собрались. Вперёд, миссис Шимфизл. В таком случае второй вопрос. В чём смысл жизни? Рэймонд, задумчиво кивнув, повторил. В чём смысл жизни? Хм, дайте подумать. Он подался вперёд, сцепил руки, заглянул Элнер в глаза. Хоть убейте, не знаю, миссис Шимфизл. Тебе всё шуточки, одёрнула его Дороти и объяснила Элнер. Он у нас большой любитель поддразнить. Рэймонд засмеялся. Ладно, шутки шутками, а если серьёзно, то как бы объяснить проще и понятней? Жизнь — это дар. Дороти улыбнулась Элмер. Наш подарок вам, с любовью. Дар, призадумалась Элмер. Что ж, очень мило, и спасибо вам за него. Не знаю, как другим, но мне очень нравилось жить. Я каждой минуте радовалась, с первого до последнего дня. Реймонд отвечал. «Знаем, миссис Шимфизл, вы любили жизнь, как никто другой, и мы счастливы. Ведь так все и было задумано, вам на радость, верно, Дороти? Безусловно», — с улыбкой подтвердила та. Элна разумленно покачала головой. «Вот ведь странное дело. Столько лет люди бьются, ищут смысл жизни». А надо просто радоваться, и все. «Правильно», — кивнул Рэймонд. «Видите ли, миссис Шимфизл? Зовите меня, пожалуйста, Элмер». «Спасибо». «Видите ли, Элмер? Жизнь намного проще, чем кажется людям». «Точно!» — весело отозвалась Дороти. «Проще не бывает!» Рэймонд повернулся, снял со стены большую картину с изображением карнавала. Сотни цветных огней вдруг засияли на полотне, зазвучала живая музыка и продолжал. понимаете элнер жизнь похожа на американские горки то вверх то вниз то ухаб то поворот а, -а, -а, -а, -а, -а подхватила элнер значит надо вдохнуть поглубже и получать удовольствие реймонд поддержал ее вот именно только вот в чем дело большинство людей кажется будто они за рулем и они так стараются управлять что пропускают все самое интересное элнер повернулась к дороти «Жаль, Норма вас не слышит. Вот уж кто вцепился в руль мёртвой хваткой. Не мешал бы ей расслабиться чуток?» «Совершенно верно», — Реймонд стал сворачивать картину. «Ну как?» — поинтересовался он. «А задачил я вас? Совсем не такого ответа вы ждали?» «Пожалуй, нет. Я догадывалась, что на самом деле так и есть, но не знала точно, С курицей и яйцом промахнулась. Зато здесь я была на верном пути. Вы нам желаете счастья. «А как же?» — согласился Рэймонд. «Разве стали бы мы так стараться, чтобы сделать людей несчастными, Дороти? Нам такого труда стоило все это придумать», — добавила та. «Все большое и тяжелое создал, конечно, Рэймонд. Планеты, горы, океаны, слонов. А я — пруды, озера, мелких зверушек. Собаки и кошки — мое произведение. Правда, здорово вышло?» «Просто прелесть!» — воскликнула Элмер. «Старина Сонни мне не дает скучать ни днем, ни ночью, и я всем твержу, что лучшее лекарство от хандры — завести котенка. Когда у тот Вуттон сдали нервы, я ей подарила котенка и через неделю тоску как рукой сняла». Дороти подхватила. «Да уж, котята удались на славу, не сочтите за хвастовство А Реймонд создал воздух, воду, все минералы, железо, уголь, медь, что еще, милый? Серебро, золото». Рэймонд взглянул на Дороти и с гордостью добавил. «Зато она изобрела цветы, музыку, искусство. Я бы ни за что не додумался». «Я на твои творения не устаю удивиться», — перебила Дороти. «Солнце, луна, честное слово, ты гений». Рэймонд смутился. «Полно, Дороти. Так и есть, правда, Элнер?» «Я согласна, Рэймонд. Солнце и луна. Уже только за них вы достойно зваться гением. А кто же из вас придумал людей?» Оба хором ответили: "Реймонд и Дороти", переглянулись и рассмеялись. Дороти повторила: "Оба. Реймонд создал химическое строение клетки ДНК и прочее, а в целом это было наше совместное творчество, и потрудиться пришлось немало". Реймонд согласился. Над каждой мелочью пришлось поработать: колени, локти, не говоря уж о глазах и пальцах. А сколько хлопот большой палец доставил. Кстати, встрепенулась Элнор. «Меня всегда изумляло, как удалось придумать столько разных отпечатков пальцев!» Рэймонд оживился. «Отличный вопрос, сейчас покажу!» Он достал листок бумаги, набросал на нем контур большого пальца и показал Элнер. «Видите ли, Элнер, если брать повторяющиеся узоры и видоизменять их по определенным правилам...» Дороти прервала его. «Милый, совершенно ни к чему углубляться в такие дебри!» Элнер засмеялась. И вправду, слишком уж мудрёно. Зато вам есть чем гордиться. «Ну ладно», — Реймонд отложил карандаш. «Итак», — улыбнулся он, — «скажите, Элнер, что вам больше всего нравилось в жизни?» «Дайте подумать. Я любила природу, птиц, и диких, и домашних, и насекомых тоже. У Реймонда загорелись глаза. И я. Какое у вас любимое насекомое?» «Сейчас соображу». колорадские жуки, кузнечики, мотыльки, хрущи, муравьи и улитки. Постойте, а улитки тоже насекомые? Нет, моллюски, — поправил Реймонд. Моллюски так моллюски, но я их всегда любила. И стрекоз тоже, и светлячков, и гусениц, и пчел. Элнер подняла глаза на Реймонда. Вы уж не обижайтесь, но ос я разлюбила. И есть за что, — сказала Дороти. Элнер продолжала. Любила я. И церковное пение, и все праздники. Рождество, День Благодарения. Особенно Пасху. Нравилось мне и детство, и взрослая жизнь. Свой дом, замужество. Ещё нравился кофе. А от бекона я и вовсе была без ума. Мы с соседом Мерлом даже записались в клуб любителей бекона. Норме, разумеется, молчок. Элнер вздрогнула, сообразив, что проболталась. «Ой, это мне зачтётся как ложь, то, что я промолчала». Чуть поразмыслив, Реймонд отвечал. «По-моему, это ложь из разряда «меньше знаешь, крепче спишь». Как считаешь, Дороти?» «Согласна». Ух, «Вот и хорошо, потому что от нормы я много чего скрывала». Облегчённо вздохнула Элнер и продолжила. «Нравилось домашнее персиковое мороженое. Ореховое у меня на втором месте, но его сейчас почти не делают. А ещё зелень по картофельное пюре». Спаржевая фасоль, жареная окра, кукурузный хлеб, печенье. Элнер перевела взгляд на Дороти. И пироги, и торт, конечно. «Столько всего», — одобрил Реймонд. «И печенка с луком. Все от нее носы воротят, а я люблю. А еще рисовый пудинг. Могу и дальше перечислять, если хотите. Нет, достаточно, Элнер. Сейчас ваш черед задавать вопросы». «Я всегда хотела знать, зачем на свете блохи». Дороти прикрыла рот рукой, едва сдерживая смех. Рэймонд откинулся на спинку кресла, заложил большие пальцы за отворота жилета, откашлялся. «Понимаете ли, Элнер, у обезьян, как и вообще у приматов, сложная система ритуалов и ухаживаний, и ловля блох — важная часть общения». Дороти искоса глянула на мужа. «Рэймонд!» Тот вздохнул. но «Ну, не знаю я, какая от них польза. Для чего-то я их задумал, а для чего забыл». «Говорила я тебе, что она умница», — вставила Дороти. «Забудьте про блох», — успокоила Реймонда Элнер. «Вы же знаете, я так любила ваши закаты, восходы, звезды и луну, и дождь, и летние грозы, и осень. Да что там, все времена года одно другого краши». «Спасибо, Элнер, рад вам угодить». Мы старались придумать побольше всего хорошего, чтобы уравновесить плохое, а его в жизни, увы, предостаточно. «И о всяком несчастье мы горько жалеем», — вздохнула Дороти. Элнер сказала, «Раз уж речь зашла о несчастьях, людям хочется знать, откуда берется зло». Глаза Реймонда засветились участием. «Я все понимаю, и винить людей не за что». Но чтобы наделить их свободой воли, пришлось установить жёсткие причинно-следственные связи. Иначе ничего бы не вышло. Он пожал плечами. «Поверьте, выбора у меня не было. Что мне ещё оставалось делать?» «Знаете, Реймонд», — задумчиво произнесла Элмер, «мне, конечно, куда проще рассуждать, ведь я ни за что не в ответе. Но вы всё-таки подумайте, не отменить ли свободу воли? Взять, к примеру, Лютера Григза, Когда он поступает, как ему вздумается, всякий раз нарывается на неприятности. Реймонд кивнул. «Понимаю, и поверьте, Элнер, над свободой воли я долго голову ломал. Но мы не хотим ни к чему принуждать людей». Дороти прибавила. «И насильно им мил не будешь, и друг друга любить не заставишь». Реймонд согласился. «Верно. Зато мы их снабдили всем самым нужным. Логикой, разумом, состраданием». чувством юмора. А вот пользоваться этими дарами или нет, они решают сами. Нам остается их любить и надеяться на лучшее. Он бросил взгляд на Дороти. Это было для нас, пожалуй, самое трудное дать им право на ошибки. Самое трудное, подтвердила Дороти. Реймонд обратился к Элнор. У вас ведь тоже так. Знаешь, что пора уже выпускать своих чат из гнезда. но до чего нелегко это дается. «Понимаю», — подхватила Элнер. Когда Линда стала жить отдельно, Норма слегла на полгода с головной болью. На кухне что-то звякнуло, Дороти подскочила. «Пирог готов! Побегу достану из духовки!» При слове «пирог» Элнер встрепенулась.